метеоры и метеориты. Яркие светящиеся росчерки, которые мы называем падающими звездами, это метеоры. Их образуют мельчайшие частицы размером с песчинку, сгорающие в земной атмосфере. В пространстве, окружающем нашу планету, движется множество твердых тел разных размеров, от пылинок до глыб, поперечником в десятки. И сотни метров. Чем больше размер тел, тем реже они встречаются. Поэтому пылинки сталкиваются с землей ежедневно и ежечасно, а глыбы раз в сотни и даже тысячи лет. Тело массой в доли грамма, вторгаясь в земную атмосферу с огромной скоростью, раскаляется от трения о воздух и целиком сгорает на высоте восемьдесят-сто километров. В этот момент наблюдатель на Земле и видит метеор. В отдельной ночи на небе может появиться очень много метеоров. За один час иногда насчитываются десятки и сотни падающих звезд. Такое явление называют метеорным звездным дождем. Если кусок космического вещества достаточно большой, то он не успевает полностью сгореть в земной атмосфере и падает на поверхность Земли. Такие осколки и дают метеориты, падающие с неба камни или куски железа. Падение метеорита — явление редкое, непредсказуемое и может произойти в любой точке земного шара. Оно сопровождается полетом по небу огромного шара и громоподобными звуками. Если небесное тело врезается в поверхность Земли, то на ней образуется метеоритный кратер или воронка. Наиболее известный из них кратер в Аризоне образовался 50 тысяч лет назад и имеет в поперечнике более 1 километра. Два самых крупных падения XX века произошли на территории России — Тунгусская и Сихоте-Алинская. Сихоте-Алинский метеоритный дождь 12 февраля 1947 года на Дальнем Востоке в западных отрогах Сихоте-Алинского хребта в Уссрийскую тайгу упало около 100 тонн космического вещества. Эта масса состояла из смеси железоникелевых кристаллов разного размера, не очень прочно сцепленных между собой. В воздухе они распались на тысячи кусков, и на землю обрушился настоящий железный дождь. Наиболее крупные обломки весили по несколько тонн. Достигнув земли с большой скоростью, они ударились о грунт и образовали более ста кратеров и воронок. Самый большой кратер имел диаметра 26,5 метров и глубину 6 метров. Более мелкие продукты атмосферного дробления полностью потеряли в воздухе свою космическую скорость и упали на снег в виде оплавленных синеватых кусков металла, сохраняя все особенности своей структуры. Их до сих пор находят неглубоко в почве в районе падения. Тунгусский метеорит Падение Тунгусского метеорита произошло в глухой тайге в бассейне реки под каменной Тунгуска 30 июня 1908 года. Это была настоящая космическая катастрофа с очень мощным выделением энергии. Многочисленные экспедиции не смогли найти ни одного куска Тунгусского метеорита. Даже на месте падения нет метеоритного кратера. Хотя большинство специалистов предполагают проблему Тунгусского метеорита нерешенной, на сегодняшний день известно, что даже весьма крупные космические тела, влетающие в атмосферу Земли, не всегда достигают ее поверхности. Самой вероятной гипотезой остается предположение, что Тунгусское тело представляло собой ядро или даже часть ядра небольшой старой кометы. Это ядро много раз прошло мимо Солнца и потеряло почти все свои льды. Остались слипшиеся воедино твердые частицы, не очень прочно сцепленные между собой. Влетев в атмосферу Земли под давлением набегающего потока воздуха, тело стало быстро разрушаться. На высоте в несколько километров все оно распалось в пыль, и отделившаяся ударная волна произвела те разрушения, которые зафиксированы на месте падения. Повалило деревья там, где ударило наклонно, и срубило с них сучья там, где ударило вертикально, то есть в эпицентре. Обычно небесные странники падают в океаны, на которые приходится более двух третей земной поверхности. Метеориты делятся на три больших класса – железные, каменные и железокаменные. Железные метеориты состоят в основном из никелистого железа. В земных горных породах естественный сплав железа с никелем не встречается, так что присутствие никеля в кусках железа указывает на его космическое или промышленное происхождение. Включение никелистого железа есть в большинстве каменных метеоритов, поэтому космические камни, как правило, тяжелее земных. Главные же их минералы — силикаты. Характерным признаком основного типа каменных метеоритов, хондритов, является наличие внутренних округлых образований зернышек, хондр, затвердевших капли силикатов. Хондры состоят из того же вещества, что и весь остальной метеорит, но их происхождение пока не вполне ясно. Третий класс – Железокаменные метеориты — это куски никеристого железа с вкраплениями зерен каменистых минералов. Среди метеоритов преобладают каменные, а значит, их в космосе больше.